На землю упало четыре зуба. Затем он свалился. Кильтер подхватил его на свое колено. Хелмсгейл почти совсем не пострадал. Он получил несколько синяков да царапину на ключице. Никто уже не чувствовал холода. За Хелмсгейла против Филемгимедона ставили теперь 16 четвертью. Гарри из Карлтона крикнул.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 «А что это такое?» «Гуинплен».